Глава четвёртая. эдди Понедельник, 29 июня. Наш джип со скрипом въезжает на платную стоянку перед офисным зданием в Сан-Диего, и Купер со вздохом переводит его в режим «паркинг». Грустно признавать, но эта колымага вот-вот отдаст концы. «С чего ты взял?» — ехидно комментирую я. «По пути из Бэвью». Нам пришлось буквально перекрикивать хрипы, которые издавал мотор. России еще вчера все было не так плачевно. Лучше бы я одолжил машину у Криса», — сетует Купер. «Я собираюсь выйти, но он меня останавливает. Погоди. Сначала я разведаю обстановку». Он выбирается из машины, обходит ее кругом, осматривая улицу и ближайшие дома, и только потом открывает мне дверцу. «Горизонт чист. Но ты чудак». «Несмотря на ужасное настроение, я поневоле улыбаюсь». Купер вырядился как шпион на задании. Темные очки, надвинутая на глаза кепка, закрывающая не только светлые волосы, но и половину лица, плюс футболка с «Октоберфеста», купленная Крисом во время недавней поездки к немецкой родне. Увы, на простого туриста Купер ни капли не похож. Фигура сразу выдает в нем профессионального спортсмена». Впрочем, сейчас его беспокоят отнюдь не бейсбольные фанаты. «Рановато мы приехали», — замечает он, сверившись с телефоном. «Хочешь кофе?» «Нет». Я вглядываюсь в окна кофейни на первом этаже здания, где расположен офис, пока не будет доказано. Человек пять-шесть сидят на скамье за длинным общим столом, почти все уткнулись в телефоны или ноутбуки. Обычная картина. Однако фирма «Эли» широко известна, поэтому не удивлюсь, если в здании дежурят журналисты. Когда прогремела новость о Джейке, возле моего дома несколько дней ошивалась пара-тройка репортеров, но я уже мастерски умею от них увиливать. «Давай сразу поднимемся в офис». «К вашим услугам, мэм». Купер берет меня под руку. Я прижимаюсь к нему плечом, радуясь, что рядом друг, хотя поначалу я была против его компании. «Я продолжу жить, как обычно», — заверила я всех на прошлой неделе, как только выяснилось, что Джейка ждет не просто новое слушание, а освобождение под залог. Дни, когда Джейк на меня влиял, миновали. И пусть я действительно так считаю, все-таки приятно, что Купер пошел со мной. Ведь в своей обычной жизни я теперь имею дело с запретительными судебными приказами. «Вечером я привезу тебе все документы», — пообещал Элли, когда мы созвонились накануне. «Нет, я сама заеду. Мне все равно надо по делам в Сан-Диего», — ответила я. «Продолжаю жить, как обычно». «Я рада, что у тебя сегодня нет игры», — признаюсь я Куперу по пути к лифтам. В его летней бейсбольной лиге очень плотный график, хотя сезон в Фуллертоне проходил еще тоже говорит он, поворащав плечами. «Вчера на тренировке я переборщил с подтягиваниями. Бабуля меня весь вечер отчитывала». Проходящая мимо женщина окидывает Купера долгим оценивающим взглядом. Как будто знает его, но никак не вспомнит откуда. Меня при этом она не видит в упор. Только рядом с Купером я чувствую себя невидимкой. И мне это в каком-то смысле нравится. «Правда?» – удивляюсь я, нажимая кнопку вызова. Она же твоя главная фанатка. Сама знаешь, какой она стала, когда выписалась из больницы. У нее теперь пунктик — следить за здоровьем суставов», — объясняет Купер. Пару недель назад бабуля перенесла операцию по замене коленного сустава. И хотя восстановление проходит успешно, Купер за нее беспокоится. Она самый близкий ему человек. Двери лифта с мелодичным звуком открываются, и мы заходим внутрь. «Как думаешь, бабуля сможет прийти в кафе «Кантиго» на вечеринку в честь твоего ролика?» «Сомневаюсь», — отвечает Купер. «Может, оно и к лучшему, потому что, по-моему, в этой рекламе я ужасен. Сам не пойму, как ты уломала меня устроить просмотр». Лифт останавливается, и Купер морщит нос, потому что до нас долетает знакомый едкий запах. «Похоже, клиника по пересадке волос никуда не делась». «Угу», — подтверждаю я, выходя в коридор. «Эдди!» Дверь офиса пока не будет доказана с треском распахивается, и Беттани Аконжо, одна из подручных Элли, заключает меня в удушающе крепкие объятия. «Как же я рада!» И я, с трудом высвободив руку, я хлопаю ее по спине. «Спасибо за... М -м, обнимашки. Я хотела сказать спасибо за то, что чуть не сломала мне ребра». Но не стоит подтрунивать над людьми, которые о тебе беспокоятся. Это один из множества уроков, которые я усвоила за последние два года. Элли вот-вот закончится совещание, а вы пока подождите в Винтерфелле». Бетта не отпускает меня и указывает на открытую дверь. Встретив озадаченный взгляд Купера, который наконец-то снял темные очки, она поясняет. «Для тех, кто не знаком с «Игрой престолов», это та переговорная, что поменьше». Проходите, не стесняйтесь. Мы заказали немного съестного на случай, если вы проголодались. Немного съестного? Это мягко сказано. Такое впечатление, будто кто-то скупил и выложил на стол все, что имелось в кофейне на первом этаже. Этим кем-то, скорее всего, был Нокс. Сейчас он машет нам из более просторного конференц-зала со стеклянными стенами, где человек пять-шесть внимательно слушают Элли. Теперь, когда учебный год окончен, Нокс проводит, пока не будет доказано, почти полную рабочую неделю. Месяц назад его повысили до ассистента, так что он уже не стажер, и получает нечто весомее бесплатной пиццы и ценного опыта. «Мне пора назад, и если что-то понадобится, зовите», напутствует Бетани и выходит, закрыв за собой дверь. Купер кружит у стола, как охотник в поисках жертвы. Несмотря на тренировки и строгий режим питания, Его все время тянет на углеводы. «О, шоколадные круассаны!» — радуется он, сгребая две штуки сразу. Но не съедает, а заворачивает в салфетку. «Крис их обожает», — поясняет он. «Боже, какая милота отдавать Крису свои любимые вкусняшки!» Усевшись за стол, я тянусь к фруктовому пирожному, отчипываю с верхушки клубничину в глазури и отправляю в рот. «Идеальная парочка идеально во всем». «Ничего идеального не бывает», — возражает Купер. «Приторная клубника едва не застревает у меня в горле, и я с трудом ее проглатываю». Конечно, он прав, ведь нас с Джейком когда-то тоже называли «идеальной парой». С виду такие яркие, счастливые, популярные. На деле мы оба были на вторых ролях в тех сферах, которые казались нам важнее всего». В спорте Джейк никогда не дотягивал до Купера, а мне вечно доставался титул «Вице-мисс» на конкурсах красоты. Впрочем, потом я поняла, что эти конкурсы не мое. А что касается Джейка... «Джейк всех нас обманывал», — тихо произносит Купер. «Не до такой степени», — говорю я с вымученным смешком. «А вот и нет», — возражает Купер. «То есть я понимаю, у вас с ним были особые отношения» но я его знал гораздо дольше, чем ты. Мы начали общаться еще в конце лета перед девятым классом, и ни разу, ни единого разу я не заподозрил, что он может причинить кому-то боль». Лоис тоже понятия не имел. Да и Килли». «Давай не будем о Килли, прошу я». Купер поднимает брови. «Я думал, тебе все понравилось». «Так и есть. Я ковыряю пирожное. А может, нет. Не знаю». Во мне как будто что-то сломано. Пару недель назад моя подруга Килли Сория приехала домой, успешно отучившись год в Калифорнийском университете. И мы почти весь пятничный вечер колесили по Сан-Диего в поисках вечеринки, которую устраивал один из приятелей Килли. Когда мы не нашли нужный дом, Килли начала проверять похожие адреса и возила нас из одного странного места в другое. В конце концов мы подъехали к дому престарелых и так расхохотались, что из глаз у меня брызнули слезы. Килли попыталась их вытереть, но чуть не проткнула мне щеку своими наращенными ногтями, что рассмешило меня еще больше. А затем ни с того ни с сего мы поцеловались. Я даже не представляла, что этого хочу, пока оно не случилось. А закончилось все... ну, не идеально. Впрочем, как говорит Купер, ничего идеального не бывает, и все же было довольно круто. «Ничего в тебе не сломано», — твердо заявляет Купер. «Ты ведешь себя осторожно, вот и все. И Килли это понимает, понимает, как никто другой, уж поверь». Купер и Килли в последнее время сблизились, но у них непростая история. В старших классах они встречались до того, как Купер объявил о своей ориентации. И когда Килли узнала... Ее это сильно задело. Она ведь тебя не торопит? Конечно, нет, бормочу я. Это же Килли. В любом случае она сейчас в отъезде. Каждое лето Килли проводит с родителями на Кейп коде Они уехали туда на прошлой неделе. Стыдно признаться, но в какой-то мере я почувствовала облегчение. Совсем как в тот момент, когда Дениел, парень, с которым я встречалась пару месяцев назад, без лишней драмы принял мое предложение остаться друзьями. Пусть даже на самом деле я этого не хотела. С тех пор, как арестовали Джейка, моя личная жизнь идет по однообразному унылому сценарию. Сперва я кем-то увлекаюсь, мы проводим несколько крышесносных недель, а затем дурацкий сдвиг в моем мозгу все портит. Какой-то глубинный страх, инстинктивная реакция «бей или беги» вынуждает меня отталкивать людей. Я вовсе не против оставаться одной. Во многом я даже полюбила одиночество, но я хотела бы выбрать такую жизнь осознанно, а не от страха. Купер был первым, кому я рассказала про Килли. Их связывало прошлое, и я хотела избежать возможных неловкостей. Думаю, его тронуло, что я совершила перед ним нечто вроде каменкаута, пусть я и сама до конца не разобралась в себе. Мне по-прежнему нравятся парни, и я сомневаюсь, что до Килли меня хоть раз тянуло к девушке. Возможно, нечто подобное случалось, но я не знала, как реагировать. Когда я поделилась этими мыслями с Купером, он напомнил, что ярлыки ничего не значат. «Просто люби того, кого любишь», — сказал он. Вот и сейчас Купер возвращает меня к реальности, ободряюще хлопнув по плечу. «Дай себе время, Эдди. Еще и двух лет не прошло с тех пор, как ты выпуталась из лап Джейка». Тем не менее, он уже вышел из тюрьмы, а я ни разу не продвинулась дальше второго свидания. Жалуюсь я, заталкивая в рот остаток пирожного. Элли наконец-то выходит из большой переговорной. У него в руках внушительная стопка папок, поэтому Купер вскакивает с места и придерживает для Элли дверь. «Спасибо, Купер. Привет, Эдем. Прости, что заставил ждать. Рад, что вам понравилась еда». Элли задерживает взгляд на моих набитых щеках. Думая, что проглочу столько теста разом, я переоценила свои силы. Я начинаю жевать интенсивнее и приветственно машу. С приходом Элли я успокаиваюсь. Несмотря на то, что у него на работе частенько творится полнейшая неразбериха, он один из самых компетентных и надежных людей в моей жизни. Надолго я вас не задержу, потому что новости хорошие. Ну, Но насколько они могут быть хорошими в данных обстоятельствах? Элли сбрасывает папки на стол и открывает верхнюю. «Мы добились всего, о чем просили, Эдди. Джейку запрещено приближаться менее чем на 200 метров к твоему дому, моему Сэштон-дому и кафе Контиго. Ему запрещено с тобой общаться, а также... Как такое вообще возможно?» — вклинивается Купер с несвойственной ему злостью. Широкими шагами он подходит к окну и, уперев руки в бока, выглядывает наружу. Три свидетеля рассказали о том, что Джейк сделал с Эдди, включая ее саму. Эдди попала в больницу, не говоря уже обо всем прочем дерьме, что он творил. Возможно, Саймон был бы еще жив, не помоги ему, Джейк. Почему все эти доводы вдруг обесценились? Не обесценились, вздыхает Элли, взъерошивая волосы, которые заметно отросли со дня свадьбы, ну или стали пышнее. Хотя до прежней шевелюры безумного ученого еще далеко однако без пристрастия присяжных это фундамент нашей системы правосудия к тому же тюрьмы сейчас переполнены прибавьте еще юный возраст и участие в общественных работах в итоге имеем то что имеем купер все еще глядит в окно желваки на его скулах подрагивают элли садится рядом со мной и берет мои ладони в свои эдди я понимаю насколько ты расстроена я как никто другой голосую за справедливый суд но даже меня коробит от происходящего. Как бы там ни было, суд разделяет твои опасения, поэтому в твоем защитном предписании учтены малейшие нюансы. Более того, за перемещениями Джейка будут внимательно следить, а новое слушание назначат на ближайшее время». «Мне снова придется давать показания?» От одной мысли у меня пересыхает в горле. «Да, в прошлый раз мне понравилось выступать против Джейка» и я спокойно перечислила всё плохое, что он сделал. Однако у меня нет никакого желания это повторять. Возможно, не придётся. Давай поговорим об этом позже. А пока вот твоя копия. Элли достает из папки скреплённую степлером пачку листов и кладёт передо мной на стол. Можем детально обсудить все пункты, но вот что главное. Со стороны Джейка будет огромной, колоссальной ошибкой хотя бы посмотреть в твою сторону. Малейшее нарушение запрета отправит его обратно за решетку и станет новым доказательством его вины. В прошлый раз улики его не заботили, бормочу я, повесив голову. Вот бы поехать в Перу прямо сейчас, а не ждать до конца июля. Изначально я планировала провести там большую часть лета, но руководство школы, в которую я устроилась на подработку, Калехио Сан Сильвестре, решило поделить учебный курс на два потока. Мы с Мэйв хотели преподавать в одно время, а такую возможность давала только запись на второй поток. «Эдди, не переживай», — говорит Купер, складывая руки на груди. «Отныне и пока ты не зайдешь в самолет, твои друзья ни на минуту не оставят тебя одну, а те, кто не будет тебя сопровождать, глаз не спустят с Джейка». «Вот этого точно не надо», — протестует Элли. «Уже засек что-нибудь подозрительное?» — усмехаюсь я. Купер в режиме телохранителя невольно вызывает у меня улыбку. Мой друг вновь устремляет взгляд в окно. На противоположной стороне улицы довольно давно стоит какая-то развалюха с включенным двигателем. Красный кабриолет, коричневый верх. Он приникает к стеклу. Правда, Джейк скорее умер бы, чем сел в такой драндулет. Эх, подобраться бы ближе. Так, Купер, я уже устал повторять. Элли, похоже, начинает злиться. «Никакой самодеятельности. Что бы ни случилось, это касается вас обоих и остальных тоже. Все этой вашей банды Бэйвью, или как вы там зоветесь?» «Команда Бэйвью», — подсказываю я. «Без разницы», — отмахивается Элли. «Ноксу я сказал то же самое, и если не послушает, уволю к чертям». «Да ладно, не уволишь». Фыркаю я, ощутив прилив нежности при виде тщательно рассортированных документов у Нокса на столе. Еще три месяца назад я едва его знала, но к человеку, который спасает десятки жизней, по неволе проникаешься симпатией. Теперь он мне как младший брат, о котором я, видимо, втайне мечтала. А еще он терпеливо относится к тому, что время от времени, когда я задумываюсь об опасности, грозившей моей сестре и почти всем моим родным и близким, Мне нестерпимо хочется обнять его за шею и пару минут не отпускать. «Насчет Нокса я не шучу», — говорит Элли, — но я все равно ему не верю. «А что касается остальных?» Тут он хмурится, потому что из пачки листов, которые я изучаю, выпадает конверт и приземляется на стол надписью «Вниз». «Стоп! Как он здесь оказался?» Пару секунд мы молча смотрим на конверт. В глазах у Элли мелькает беспокойство, и мне вспоминаются зловещие письма, которые еще недавно присылал ему Джаред Джексон, парень, чьего брата-преступника Элли помог упрятать за решетку. Со временем угрозы становились все страшнее. Дошло до того, что Джаред пронес бомбу к Элли и Эштон на банкет. «Неужели опять?» Я выхватываю конверт у из-под носа и дрожащими пальцами переворачиваю. Тут я удивленно моргаю, а Элли ерзает на стуле. Ребенок Клайнфельтер Прентис, читаю я. Это что? Снимки УЗИ? Нет, отвечает Элли. Там информация о поле ребенка. Мы не хотели знать заранее, однако медсестра все равно отдала нам результат. Эштон попросила меня выбросить конверт, не распечатывая, но это ведь несчастливая примета или вроде того. Вот я его и оставил. Ума не приложу, как он попал в документы. Я улыбаюсь, глядя, как его щеки заливаются краской. Про Джейка мы временно забыли. Я его не открывал, не подумайте. Вообще не хотелось. Элли краснеет еще сильнее. Ну, почти. Вы точно оба не хотите знать? С ухмылкой уточняет Купер. Или только Эштон? Оба, заверяет его Элли. Хотя мне чуточку любопытнее, чем ей. Не возражаешь, если он полежит у меня? Я прячу конверт в сумку. Ты же заглянешь туда, как только мы сядем в машину, шепчет Купер, наконец отлипнув от окна. Посмотрим, ухмыляюсь я. Настроение у меня улучшается. Приятно после такой-то недельки стать хранительницей тайны, в которой точно нет ничего плохого.